18 часов 19 минут. На этом мы и распрощаемся с нашим героем. Затянутый в красное платье, он положил голову побитого пса на плечо жены и шмыгает носом. Она улыбается загадочной улыбкой, которая наверняка смутила бы Жан-Пьера, если бы он её увидел. Безумие одних порождает безумие других